На на этот раз торжественность свадебной ночи не нарушается ни бешенно-похотливыми воплями, ни саксофонными мольбами, а детумесценцией. Пропитавшая эту ночь музыка чиста, но не наглядна, точна и определённа, но лишь в отношении реальности, которой нет названия, всеобъемлющая и плавна. но не вязка, свободна от малейшей тенденции властно прилипать ко всему, до чего бы она не дотронулась, и чтобы не хватило. Это музыка, пронизанная духом Моцарта, хрупкая и радостная, несмотря на свою причастность к трагедии. Музыка, сродни Веберской, аристократичная и утончённая, и те невинные, способные на безрассудное веселье, равно как и самое точное понимание мировых страданий. Нет ли в ней намека на то, что слава тебе, пресвятое тело, и в соль минорном квинтете лежит вне пределов мира Дон Джованни. Примечание. Слава тебе, пресвятое тело. Католическое песнопение. Пречасный Кант, переложенный на музыку Моцарта. А нет ли тут намёка на то, что уже иногда у Баха и у Бетховена в той конечной цельности искусства, которая сродни святости, а выходит за пределы романтического сплава трагического и смешного, человеческого и демонического? И когда в темноте голос влюблённого снова шепчет слова, она стоит, являя собой любовь Свет, жизнь и божество, то не начинается ли уже здесь понимание того, что кроме эпипсихи Диона, есть ещё и Адонаис, и кроме Адонаиса безумная доктрина чистого сердца. Наплыв. Лаборатория доктора Пула, солнечный свет льётся сквозь высокие окна и слепительно сияет. На сделанном из нержавеющей стали табусе микроскопе, стоящего на рабочем столе. Комната пуста. Внезапно молчание нарушается звуком шагов, дверь открывается, и в лабораторию заглядывает директор по производству продуктов питания, всё тот же Дворецкий в мокасинах. "Пол", начинает он. А "Его высокопреосвященство пожаловали, чтобы" Он останавливается, и на лице у него появляется удивление. "Но его тут нет." он говорит он архиепископу, который вслед за ним входит в комнату. Великий человек поворачивается к сопровождающим его двум слушкам и приказывает: "Посмотрите, может быть, доктор Пул на опытном участке?" Служки кланяются скрепяту унисонно: "Слушаюсь ваше высокопреосвященство" и уходят. Архиепископ садится изящным жестом приглашая директора последовать его примеру. Кажется, я вам ещё не говорил, что пытаюсь убедить нашего друга принять постриг, сообщает он. Не я надеюсь ваше высокое преосвященство не имеет в виду лишить нас его неоценимой помощью в деле производства продуктов питания, взволнованно отзывается директор. Археемисник успокаивает собеседника. Я прослежу, чтобы у него всегда было время помочь вашим дельным советам, однако я хочу быть уверен, что его способности пойдут на пользу церкви. Служки снова входит и кланяется. Ну, на участке его нет, ваше высокопреосвященство. Архинаместник Сергий Такмурицы, директор курчицы под его взглядом. Вы как бы это говорили, что в этот день он обычно работает в лаборатории. Так точно, ваше высокопреосвященство. Почему же его нет? Не представляю, ваше высокопреосвященство, он никогда не менял расписание без моего ведома. Молчание. Мне это не нравится, сообщает наконец архинаместник. Очень не нравится. Он поворачивается к слушкам. Бегом, центр, отправьте полдюжины верховых на его поиски. Служки кланяются и издают синхронный писк и исчезают. Что же, оказывается вас, повернувшись к перепуганному бледному директору, говорит архинаместник, то если что-нибудь случится, вы за это ответите. Величественный и гневный он поднимается и шествует к выходу. Наплыв. Монтажная композиция. Лула со своей кожаной сумкой на плече и доктор Пол с ранцем, состоявшим на вооружении в армии ещё до этого, карабкается через обвал, перегородивший одну из великолепно спроектированных автотрасс, которые ещё бродят отроги гор